На следующее утро участковый Николай Иванович тяжело вздохнул, почесал в затылке и окликнул свою законную жену. — Анфиса, чистая рубашка есть? — Пусть тебе твоя шалава уголовная рубашки стирает. Привычно грызнулась его законная половина. — Фиса, я в в ы б о р к еду, — тоскливо проговорил а участковый. Ездить в Выборг к начальству, в районное управление, для него было что нож острый. Там его всегда ждали какие-нибудь неприятности, головомойки и проработки от вышестоящих товарищей. И уж если он туда собрался, значит, для того были очень серьезные причины. Анфиса, много лет проживавшая с участковым, это понимала, и хотя продолжала ворчать и нудить, Нашарила в шкафу чистую рубаху и швырнула е е непутевому мужу. "Можешь хоть вообще не возвращаться", крикнула она в конце концов, чтобы оставить за собой последнее слово. Николай Иванович выкатил из сарая своего верного железного коня, взгромоздился в седло и затарахтел в сторону районного центра. Капитан Черенков Был мужчина серьезный, к работе своей относился с большой ответственностью. В свое время, пять лет назад, он очень переживал из-за дела серийного маньяка. Он сразу же не поверил, когда по этому делу арестовали какого-то бомжа, который потом умер во время следствия от застарелого воспаления легких. Однако убийства прекратились, и начальство перестало волноваться. Но участковый все не успокаивался, ведь он много лет прожил в этом районе, и все жертвы были ему лично знакомы. Когда же убийства начались снова, участковый не то чтобы потерял сон и аппетит, но стал надолго задумываться. И хоть здравый смысл подсказывал ему, что нынче орудует никак не маньяк, потому что Павла Ичменного убили... Уж точно со смыслом, однако участковый самолично решил проверить некоторые соображения. Для этой цели и ехал он сейчас в Выборг. Управление размещалось в старом пятиэтажном доме неподалеку от Выборгского замка. Участковый пристроил свой старенький запыленный мотоцикл на служебной стоянке рядом с ухоженными иномарками начальников, и, стараясь сделаться как можно незаметнее, проскользнул мимо дежурного. Однако удача ему и на этот раз не улыбнулась. Проходя по коридору первого этажа, он нос к носу столкнулся с заместителем начальника управления, подполковником Петуховым. Подполковник гордо нес свой живот 56-го размера, перегораживая им почти весь коридор, И орлиным взором сразу углядел сельского участкового, который безуспешно пытался слиться со стеной. «Стебельков — Стебельков! — рявкнул подполковник, напирая на Николая начальственным животом. — Черенков! — уныло поправил начальника участковой. — Ты еще мне будешь руководство поправлять? — озлился начальник. — Очень умный, да? Ты мне лучше не умничай, скажи... Что там у тебя на подведомственной территории творится? Ты когда там со своим убийцей разберешься? — Работаем над этим, Иван Николаевич. Тяжело вздохнул несчастный участковый, поправляя ставший вдруг нестерпимо тесным воротничок рубашки. — Работаем! — передразнил его начальник. — Не работать нужно, а результаты обеспечивать. — Плохо у тебя, Стебельков, поставлена профилактическая работа. Подполковник набрал полную грудь воздуха, собираясь продолжить разнос, но в это время распахнулась дверь кабинета, и оттуда выглянула секретарша Петухова Лидочка, хорошенькая блондинка, на которую безуспешно заглядывался весь личный состав управления. — Иван Николаевич, семи летов на проводе. — Ух ты! Подполковник покраснел, побледнел и устремился к двери, взволнованно колыхая животом. В дверях кабинета он на секунду задержался, обернулся к участковому и бросил на прощание. — Даю тебе, Стебельков, неделю срока, потом будешь иметь дело лично со мной. Черенков. В полголоса поправил начальника Николай Иванович, облегченно вздохнул и стрелой взмыл на третий этаж. Здесь, в тесном з а х л а м л е н н о м кабинете с одним малюсеньким окном и письменным столом, на котором едва хватало места для компьютера, обитала легендарная Анна ш и л о х в о с т о в а Если верить известной поговорке, что хорошего человека должно быть много, Анна была очень хорошим человеком. Её было так много, что она с трудом помещалась в офисном вращающемся кресле. Впрочем, это обстоятельство нисколько не портило ее настроение. Кроме необъятных размеров, Анна отличалась прекрасным цветом лица, отличным настроением и прямо-таки сказочным аппетитом. Если, как уже было сказано, на ее столе едва хватало места для компьютера, то это вовсе не потому, что этот стол был завален бумагами и папками. Нет. Этот стол был завален коробками конфет, упаковками п а с т и л ы пакетами сдобного печенья и прочими сластями, которые несли Анне многочисленные посетители. Вот и Николай Иванович войдя в кабинет Шелохостовой, в первым делом протянул Анне коробку импортных конфет, заблаговременно приобретённую в почтовом магазине и припрятанную, как отпрожорливая Анфисы. так и от зоркой Люськи. — Ой, Коля, поцелуйчики! — бурно обрадовалась Анна. — Как вкусно! — Ну, ты зря тратился! Она в и н о в а т о улыбнулась. — Ты же знаешь, для тебя я и так всегда. В этом мгновеньке на столе у Анны где-то под грудой конфет и пирожных зазвонил телефон. Анна ловко добралась до него, поднесла трубку к уху и ответила — х в о с т о в а А, Вася, да, узнала, узнала. Такие сигареты выпускает только Симферопольская табачная фабрика. Точнее, выпускала до сентября прошлого года. Потом их сняли с производства. — Да, конечно. И тебе спасибо большое. Печенье было очень вкусное. Не успела Анна повесить трубку. Как телефон снова зазвонил, глазами извинившись. Перед Николаем Ивановичем она снова сняла трубку. — Шалахвостова. — А, Петя. — Да, выяснила. Такие лягушки водятся только в одном районе Мексики. В штате Тихуана. — Да, точно. И тебе спасибо. п о с т и л а была замечательная. Анна Шалахвостова была известна среди сотрудников управления тем, что могла выяснить все, что угодно. Она могла в считанные минуты узнать, сколько весит атом элемента рубидия, как звали собаку Уинстона Черчилля, сколько людей проживают в данный момент в Рио-де-Жанейро, что едят на завтрак австралийские аборигены и еще тысячи самых разных сведений. Этими способностями Анны вовсю пользовались ее сослуживцы, расплачивая с ней разнообразными угощениями. «Извини, Коль!» Анна снова положила телефонную трубку и повернулась к участковому. «Что у тебя?» «Анюта!» — возмолился Николай, чуть ли не опустившись на колени. «Солнце мое! Узнай срочненько, не было ли в последнее время побега из какого-нибудь сумасшедшего дома». «В смысле, из психиатрической больницы?» — уточнила Шилохвостова. ничуть не удивившись. — По какой территории, Коленька? — По всему миру или по Европе, или только по России? — Ну, я думаю, по Питеру и Ленинградской области, — ответил Николай Иванович, сужая границы поиска. — Никаких проблем. Анна защёлкала толстыми пальцами по клавиатуре компьютера. — Тебе распечатать или так на словах? — Ну, конечно, распечатать. Анна сбросила с принтера коробку австрийского шоколада, вставила в него несколько листков бумаги и нажала на кнопку.